Миэза. Аристотель без труда доказал Филиппу, что ему и Александру надо куда-нибудь уехать из Пеллы. Шумная жизнь твоего дворца будет мешать занятиям. Филипп охотно согласился с ним. Его и самого смущало присутствие сына на его пирах. Филипп поселил их недалеко от Пеллы в македонском городке Миезе на реке Стримони. Александру казалось, что он... Вырвался из душного тесного гнезда на свежий воздух, на волю. Вместо шума угарных отцовских перов серебристый шум реки, широкой и быстрой. Вместо городских стен, замыкающих горизонт, вершины Кабунских гор, одетых лесами. А если повернуться лицом к югу, то перед глазами высоко в небе засияет белая глава Олимпа. покрытая вечным снегом. Какая бы ни стояла жара, Солимпа всегда веет хрустальной прохладой. Александр наслаждался этой прохладой, и у него от рождения была очень горячая кожа. Говорили, что это свойство и делает его таким спыльчивым. В этом мирном уголке стояла полная тишина, только ветер шумел в лесах, да пели птицы, да позванило где-нибудь в ущелье небольшой водопад. Тихо было и в самой Мезе, с ее маленькими домами, сплетенными из глины, окруженными каменными стенами. Эти стены делали улицу слепой и пустынной. Вся жизнь проходила во дворах. Там жили, варили пищу, растили детей. Мужчин в селах оставалось немного. Филипп взял в свои войска всех, кто в силах держать оружие. Остались старики, женщины да дети. Но они не бросили землю незасеянной. В долине, особенно по берегам Стремона, на тучных полях колосилась пшеница и усатый ячмень, наливались сочные плети гороха на склонах гору, крытых густой травой до самых кромков леса. Паслись стада лошади, коровы, овцы, козы. Выше Стадам подниматься было опасно, в лесах было полно зверья, дикие кабаны бродили в горах, волки, медведи, барсы. Даже львы водились там. Рассказывают, что они нападали на верблюдов, когда войска царя Ксеркса проходили по македонским лесам. Вместе с Александром в Мезу были отправлены и его товарищи, сверстники, сыновья македонской знати. Филота, сын полководца Пармениона, Неарх, кретянин из богатой семьи мореходов, Гарпал, Эрегий, Леомедонт, И всегда рядом с ним, всегда возле него осторожный, ненавязчивый, но неизменно ласковый и мягкий был его любимый друг Гефистион. Здесь, в Мезе, хозяином и властелином их стал Аристотель. Занимались они в Нимфаеоне, святилище нимф, окруженном красивой светлой рощей. Учитель и ученики гуляли по дорожкам, учитель читал им лекции. Тут же объяснял непонятное и отвечал на вопросы. Иногда, если учитель утомлялся, они усаживались на каменные скамьи, стоявшие под широкими нарядными кронами старых лип или ясеней, и продолжали занятия. Если шел дождь или слишком палило солнце, уходили в тень портиков, колонны которых белели среди зелени. Александр жадно слушал лекции Аристотеля. Всеобъемлющие знания учителя восхищали его, вызывали большое уважение, из которого рождалась сердечная привязанность. Его привлекал холодноватый, уравновешенный характер Аристотеля. Александр старался уяснить себе, как это можно сохранять такое постоянное спокойствие. Ни своеволие, ни упрямство, ни бешеный гнев, который словно пожар охватывал иногда Александра, не могли вывести из себя его мудрого учителя. Александру все нравилось в этом человеке. И даже то, что он любит пышно одеваться, украшать себя золотыми цепями, носить золотые перстни и драгоценные камни, хотя другие ученики, да и сам Александр, тихонько посмеивались над этой слабостью, Такой старый человек, философ, ученый, онаряжается, будто женщина. Аристотель преподавал самые разнообразные предметы: историю илады и Персии, физику, географию, естествознание, астрономию. Он рассказывал о происхождении животных, об устройстве Земли, об устройстве Вселенной. Все, что в то время было известно ученым и что открыл он сам, и в том виде, как это им. представлялось и как представлялось ему самому. И какой бы науки он ни касался, всегда оказывалось, что тут он знает больше, чем знало в ту пору человечество. Аристотель учил и риторики, это тоже входило в систему образования, считалось, что человек, не владея красноречием, ничего не может достичь в жизни. Вот они идут по дорожке, устланной резной тенью деревьев и солнечными пятнами. Аристотель говорит: "Юноши слушают, кто внимательно, кто рассеянно". Александр слушает, наморщив брови и крепко сжав губы, запоминает. Ему риторика необходима, потому что достигнуть ему нужно очень многого. Значит, первое подобрать необходимый материал, повторял он про себя Александр. Второе составить план, третье Постараться, чтобы речь была ясной, отчетливой, музыкальной. Четвертое — заучить всю речь наизусть. И пятое — разыграть ее с мимикой и жестикуляцией, подобно актерской игре. Александр старательно учился этому искусству. Он слышал и видел, как прекрасно говорит его отец, царь Филипп, и как многих он убеждает в том, в чем хочет убедить. «Великая сила красноречия — удивительная сила». похожее на колдовство. Вот, например, не так давно у Филиппа были афинские послы. Приехали договариваться о мире. Среди них был Эсхин. красивый, осанки и благородного вида человек, друг Филиппа. И был среди послов неуемный враг Филиппа Демосфен. Он вошел с нахмуренным лбом и угрюмым взглядом. Среди македонских вельмож тогда пронесся опасливый шепот. Вопрос должен обсуждаться важный – заключить мир так, как хотят афиняне или так, как хочет Филипп. Если бы пришли обычные послы, пусть даже и недоброжелательные, Филипп уговорил бы их. Но как он уговорит Димасфена? Филипп появился перед ними роскошно одетый, мужественно красивый, несмотря на черную повязку, закрывающую глаз, чрезвычайно веселый и любезный. Он принял послов как самых дорогих гостей, предоставив им и отдых, и ванну с дороги, и богато накрытый стол. А когда началась настоящая серьезная беседа, Филипп был так красноречив, так остроумен и так дружелюбен с Демосфеном, что тот совсем был сбит с толку. Он смущался, заикался, не знал, что отвечать, и словно забыл все речи, которые говорил Собираясь в Пэлу, словно растерял все громы и молнии, пока ехал сюда. А ведь он для того и включился в посольство, чтобы не дать Филиппу одурачить афинян. Как подсмеивались потом в Афинах его враги, как язвительно издевался Исхин. Говорят, что послы были очарованы Филиппом и, вернувшись в Афины, без конца восхищались им. Он так образован, он так любезен, он так умен. Димасфену угрюмо упрекал. Вы только занимаетесь сказками и не хотите видеть настоящего положения дел. Получается, что демосфен видел настоящее положение дел, но против красноречия Филиппа оказался бессильным. Да, риторике Александру надо учиться. Царям красноречие необходимо. Это искусство тоже помогает управлять государством. В свободное от занятий время Аристотель писал книгу о животных. Нужный для книги материал он собирал всюду. Расспрашивал рыбаков о повадках рыб и других морских животных. Разговаривал с охотниками, с пастухами. Вместе с пасечниками наблюдал таинственную жизнь пчел. Он вскрывал трупы жертвенных или погибших от болезни овец, чтобы увидеть устройство их внутренних органов. Анатомировал глаз крота, чтобы понять, как он приспособлен для жизни этого животного под землей. Тем же путем терпеливого наблюдения он определил, когда у куриного зародыша начинает биться сердце. Он долго наблюдал сама, оберегающего икру. Ему нужно было знать, как устроен жевательный аппарат у ежа и одинаково ли поет соловей весной и летом. Не следует ребячески пренебрегать изучением незначительных животных, говорил он, ибо в каждом произведении природы найдется нечто достойное удивления. Аристотель открывал перед Александром множество тайн природы, которых в те времена еще никто не знал. Все животные имеют прирожденную способность ощущать перемены тепла и холода. И как люди, которые либо прячутся зимой в домах, либо проводят лето в более холодных местностях, а зимуют в более теплых, так и животные способны это делать. Меняют место. Журавли улетают со скифских равнин на болото, расположенные выше Египта, к истокам Нила. А пеликаны... переселяются и улетают с реки Стремона на Истер, где производят потомство. И рыбы точно так же уплывают из понта и плывут обратно в понт. Другие зимой плывут к берегам, ища тепло, а летом от берегов, спасаясь от жары. И всегда более слабые животные первые начинают переселение. Так макрели переселяются раньше, чем тунцы, и... перепела раньше, чем у журавли, ибо те улетают в месяце Байдромии, а эти – в Маймактерии. Как устроен мир? Как устроена Вселенная? Где кончается Айгумена, обитаемая Земля? Велика ли она со всеми своими странами и народами? На эти вопросы Александру нужен был немедленный и очень конкретный ответ. Если царь Филипп завоюет все ближайшие страны, что останется завоевываться ему, Александру? Еще в VI веке до н.э. философы, жившие в Ионии, на Азиатском берегу стали задумываться над вопросом, из чего состоят небесные тела, солнце, луна, планеты. Старались понять, какую форму имеет Земля и как устроена Вселенная. Они уже допускали, что объяснить устройство Вселенной можно и без участия боков, Еще тогда они Вселенную называли «космос», что значит «порядок». Раньше ученые считали, что Земля — это плоский диск, немного вогнутый и наклоненный к югу из-за пышной растительности жарких стран. Но теперь и в этом начали сомневаться. «Великий ученый был Фалис из Милета», — рассказывал Аристотель своим ученикам, гуляя по тенистой дорожке. Внимательное. Молчание окружало его, и только поскрипывание по песку изящных сандалий Аристотеля вторило его речи. Раньше считали, что земля прикреплена к небу, но Фалес сказал, что земля плавает на воде, подобно куску дерева. Это правда? Это так и есть? Большие глаза Александра требовали точного ответа. Нет, это не так. Земля – шар и висит в пространстве свободной, без всякой опоры. Значит, Фалес ошибался? Тогда почему же он великий? Он принимал на веру то, что утверждали ученые до него. Но он открыл великую тайну, что океан – это прародитель всех вещей, и его ученик Анаксимандр подтвердил это. Он сказал, что животные возникли во влаге и затем вышли на сушу, и что даже человек ведет свое происхождение от этих рыбоподобных существ. И о том, что Земля свободно висит в пространстве, тоже догадка Анаксимандра. И догадка гениальная. Она открыла дальнейшую дорогу науки. «А почему ты думаешь, учитель, что Земля – шар? Она же плоская!» Даже большие ученые Александр долго считали, что Земля плоская. Анаксимен, например, считал, что Земля такая же плоская, как тонкая широкая плита, и что Солнце проходит не под землей, а вокруг нее. А почему Солнце не видно ночью? Да потому, что оно скрывается за горами. А разве это не так? Величайший ученый Анаксагор из города Клазамены думал, что Земля — это вогнутый диск. Анаксагора изгнали из Афин за то, что он не считал небесные светила божествами. Он говорил, что Солнце — это громадный раскаленный кусок железа. Он говорил также, что Луна — это другая Земля с горами, с равнинами и даже с обитателями, и что она свой свет получает от Солнца. Анаксагора предали остракизму. Аристотель опустил голову, задумался. Ученики вокруг негромко переговаривались, спорили, а иные молчали, стараясь усвоить то, что рассказывал Аристотель. Но Александр хотел добиться своего. — А все-таки почему же ты, учитель, думаешь, что земля круглая? — То, что земля круглая, первым понял Пифагор. Аристотель отвечал охотно. Его радовала настойчивая любознательность Александра. Пифагор тоже иониец. Эта страна богата мудрецами. Пифагор считал, что совершенные фигуры – это шар и круг. «Значит», – говорил он, – «земля должна представлять собой шар и двигаться по кругу». А еще он говорил, что земля движется вокруг центрального огня, потому что центр – наиболее достойное положение, а огонь наиболее достоин занимать это место». И поэтому он утверждал, что Земля обходит этот огонь с запада на восток в течение суток, а Солнце обходит его в течение года. И где он, этот огонь? Почему мы его не видим? Пифагор говорил, что наша сторона земного шара всегда от него отвращена. А я говорю, мы его не видим, потому что его нет. А почему же ты, учитель, все-таки знаешь, что Земля — шар? Аристотель одобрительно кивнул головой. «Ты умеешь добиваться своего Александра? Так вот, я видел затмение Луны, а тень, которую Земля отбрасывает на Луну, была круглая. Пока все. Идите в палестру, друзья». «Нет, нет!» Поспешно остановил его Александр. «Ты, учитель, еще не рассказал, где кончается Айкумена?» «В другой раз. Но я хочу знать, велика ли Земля и много ли на ней царств?» Аристотель привел его в портик, где стояли скамьи, и стол на трех ножках. На столе лежал бронзовый шар и бронзовая дощечка. Над столом висела на стене белая доска для чертежей. Аристотель взял со стола бронзовую дощечку, на которой была выгравирована карта Земли. Суша, реки, океан, окружающие Айкумену. «Видишь, Александр, когда-то такую карту сделал ученый-географ Гекатей». Вот земля Айкумена, вот Лада, вот Македония, море. А это огромное пространство земли Персии. Персия такой огромный сделал персидский царь Кир. Он покорил множество царств, объединил их. Я тебе уже рассказывал о царе Кире. Да, я все знаю про царя Кир, учитель, значит, это и есть Персия, повторил Александр. Она очень большая. А что за Персией? Тут Индия. А за Индией? За Индией, как видишь, ничего. Океан. А в этой стороне Египет. Но говорят, что в Индии, так же, как и в Египте, водятся слоны. Очевидно, эти земли где-то соприкасаются друг с другом. Но эта карта Гекатея несовершенна. Александр долго разглядывал бронзовую дощечку. Потом положил ее на стол со вздохом облегчения. «Земля не так велика, и царств не так много. Я завоюю их все, и на всей земле будет только одно царство мое, царя Македонского». Аристотель с любопытством поглядел на него. Александр стоял перед ним сильный, крепкий, с решительным лицом, с глазами светлыми, зоркими и непреклонными. «Может быть, может быть». Задумчиво сказал Аристотель. Победа над персами с тем войском, которое создал царь Филипп, вполне возможно, но я полагаю, что это не приведет ни к чему хорошему. Александр промолчал. На этот счет у него было свое собственное мнение, которого никто не мог поколебать. Илиада Здесь в зеленой тишине Нимфаёна Александр повторял за своим учителем гремящие строфы Гомера. Пой, богиня, про гнев Ахиллеса Пелеева сына, гнев проклятый, страданий бесчета, принесший ахейцам, много сильных душ героев, пославшей Каиду, их же самих на съедение отдавшей добычью жадным птицам окрестным псам. Это сделалось волею Зевса. Аристотель сам переписал Илиаду для Александра. Александр был ошеломлен огромным миром, который раскрылся перед ним. Боги, люди, отважные герои, битвы, переплетение чувств, страстей, счастья и страданий, и снова битвы, и снова битвы. С дрожью сердца он встретил здесь обожаемого героя Ахиллеса, о котором... пела мать над его колыбелью, о котором рассказывала, когда Александр подрос. Но разве могла женщина в геникее рассказать о нем так, как поведал великий Гомер? Аристотель сам страстно любил поэмы Гомера. Преподавание поэзии он начал вот с этих его величавых стров. Пой, богиня, прогнев Ахиллеса Пелеева сына. Александр слушал стихи как музыку, и не просто как музыку, он слышал их как откровение. Войну, вождю. Ахейцы поспешно надели доспехи. Тут не увидел бы ты Агамемнона, сына Атрея. Дремлющий или трусливый, иль кинутся в бой нехотящим. О том, как Агамемнон... оставив ярко храпящих коней колесницу. Сам за пешком обходил построение ротей Ахейских, Тех быстроконных донайцев, которые в бой торопились, их ободрял он словами и с речью такой обращался. «Войны Аргоса, дайте простор вашей удали буйной. Зевс, наш отец, никогда вероломным защитой не будет». Тех, кто священные клятвы предательски первым нарушил, будут их нежное тело расклевывать коршуны в поле. Их же цветущих, супруг молодых и детей малолетних, плен увезем мы в судах, как возьмем крепостенную трою. Александр жадно читал и перечитывал описания боев, заучивал то, что особенно поражало воображение и перекликалась его тайными замыслами. Он забывал обо всем, сидя над Илиадой, и где он, и с кем он. Александр в Ахейском войске сражался против Трои. Вот уже вместе единым сошлись враждебные рати, шиблися разом и щитные кожи, и копья, и силы медноспешных мужей. Ударились щиты друг от друга, выпукло бляшные. Всюду стоял несмолкающий грохот. Вместе смешалось все похвальбы и предсмертные стоны. Тех, что губили и гибли, и кровью земля заструилась. Аристотелю с трудом приходилось отрывать Александра от Илиады. Аристотель читал лекцию по физике, а у Александра звенели в голове нитью гремящие строки. Силой воли он заставил себя прислушаться, о чем говорит учитель. А учитель говорил интересные вещи. «Природа постепенно переходит от предметов неодушевленных к животным», – говорил он. «И таким образом, вследствие непрерывности, остается скрытой границей между ними». Так, за родом неодедушевленных предметов прежде всего следует род растений. Переход от растений к животным непрерывен, ведь относительно некоторых существ, живущих в море, можно усомниться, животные это или растения. Непрерывность, постепенность, перехода из одного рода в другой – таковы черты живого мира. Александр задумался. Ему казалось, что перед глазами раздвигаются завесы. «Так вот как устроен мир, и среди этого мира полного еще непознанных тайн человек. Кто он? Что он?» И на эту у Аристотеля был ответ. «Человек – общественное животное», – говорил он, – «в большей степени, чем пчелы и всякого рода стадные животные». Один из учеников, хитроумный неарх, однажды задал такой вопрос. Говорят, что больше всего надо любить своего друга, но каждый человек – самый лучший друг самому себе. Значит, надо больше всего любить себя? А тех, кто делает так, бронят, называют себелюбцами. Как же поступать? Аристотель ответил на это охотно и с удовольствием. Он любил размышлять о поведении человека в жизни и любил говорить об этом со своими учениками. Есть люди, которые всю жизнь стремятся захватить для себя как можно больше всяких благ, почета, денег, наслаждений. Таких людей называют себе любцами и справедливо называют. Но можно ли приравнивать к ним того, кто отвергнет деньги и почести, охотно отдаст имущество и лучшее? Проживет один год, совершив великое прекрасное деяние, чем многие годы бесцельно. От власти и почестей он откажется ради других, но прекрасное оставит себе. Александр внимательно слушал это поучение и снова не согласился с учителем. — Они охотно отдадут имущество, — повторил он, обращаясь к Гефестиону, когда они вдвоем направлялись в Палестру. Я тоже могу отдать друзьям все. Но власть? Власть нужна мне самому. Кто же из вас лучше воспользуется властью, нежели я?» Эти слова учителя относятся ко всем нам, успокоил его Гефестион. «Но не к тебе, Александр. Ты сын царя, а царь без власти уже не царь». «Помнишь, Гефестион, как учитель однажды сказал... «Цель человеческого бытия – познание, а как же завоевание подвиги – слова». То, что он сказал, так это для философов, а для царей другая мера. Ведь он и другое сказал, не одно и то же прилично богам и людям. Да, помню, иногда мне кажется, что он готовит из меня философа, а не царя и полководца». Но он же сам дал мне в руки самое лучшее руководство воевать и побеждать, Илиаду. В город вбежали троянцы, подобно испуганным ланям. Пот осушили и пили, и жажду свою утоляли. Вдоль по стене, прислонившись к зубцам, приближались ахейцы. Двигались прямо к стене, щиты наклонив над плечами. «Я вижу себя среди них, Ефестион». Мы также пойдем осаждать города, мы завоюем весь мир. Ты же видел чертеж на медной доске. Айкумена не так велика.